Глава 9. Вика долго лежала с открытыми глазами, глядя в темноту. Мысли всё никак не замедляли свой бег, теснились и толпились, и каждая требовала к себе внимания. Разобраться в них не было никакой возможности, и это приводило её в отчаяние. Ещё немного и Вика, пожалуй, разрывелась бы от бессилия и усталости, но тут на ум пришли слова мамы, которые та часто говорила, когда накапливалось сразу много вопросов и казалось, что на все нужно немедленно ответить. Один шаг за раз, говорила мама. Если не знаешь, за что хвататься, возьмись за то, что ближе всего. А если срочных дел несколько, выбери любое и занимайся только им. Но не забегай слишком далеко вперёд. Сделала один шаг, остановись, осмотрись и оцени обстановку, а потом делай следующий. И не гляди по сторонам. Сейчас есть только одна проблема, та, над которой ты работаешь. И ты решаешь её шаг за шагом. Только один шаг за раз. Слова прозвучали в обращении Вики так чётко и ясно, словно мама и впрям сказала их вслух, и это помогло успокоиться. Проводить ревизию всех нерешённых вопросов и проблем Вики не стало. Взялась за самую последнюю Никс и печалька. Чудесказки пока не вариант, на другой осколок прямо сейчас не попасть. Но что она обязательно сделает утром, это зайдёт за Никсом, и они вдвоём пойдут на берег моря и выкинут печальку подальше. А ещё лучше, Дождутся кого-то из мальчишек, которые собирают их и относят мастеру, делающему из панцирей разные штуки. Это должно решить проблему. А если нет? Шепнул вредный внутренний голос, который вечно во всём сомневался. Не зря же говорят, что от печалик просто так не отвязаться. Наверняка не ты одна такая умная, и не тебе первой пришла в голову мысль попробовать избавиться от печальки таким образом. Один шаг за раз, строго ответила ему Вика. Сначала попробуем и посмотрим, что получится. Если ничего не выйдет, тогда будем придумывать новый план. Внутренний голос хотел спросить: "Какой план?", но Вика не позволила. Она вспомнила, как вытянула Лукаса из лап Тумария. А ведь Маркус тоже говорил, что ему не помочь. Да, не Вика вылечила Лукаса. Это сделала снадобье майстера Раульса. Но всё равно, она смогла привести друга в себя, хотя это считалось невозможным. Вряд ли печальки сильнее Тумария, так что с ними она точно как-нибудь справится. Успокоенная этой мыслью, Вика наконец-то с облегчением потянулась, ощутив, как её напряжение начинает ослабевать, и погладила лежащую под боком Ванельку. Сегодня вечером мечта тоже никак не могла угомониться. Укладывалась то слева от Вики, то справа, то спрыгивала на грудь, то просовывала мордочку под руку, то тыкала нос в лицо. "Ты беспокоишься?" наконец-тогадалась Вика. Ванелька завертелась на месте, а потом забралась к девочке на колени. "Что такое? Что ты хочешь сказать?" Мичта вытянула шею и стала тереться о Викину руку, словно хотела привлечь к чему-то внимание, только Вика пока никак не могла догадаться к чему. Ванилька устало вздохнула, усилилась Вики на грудь, задрала заднюю лапу и стала очень покошачьи чесать под самодельным мошенником. Шарик из дома картографа запрыгал, поймал слабый свет от масляной лампы и на мгновение отразил его на стене в виде причудливой игры теней. Ух ты, а это что такое было? спросила Вика и потянулась к мешку. Ванилька с готовностью подставила шею. Хочешь, чтобы я его взяла? догадалась Вика. Мечта зажмурилась. Вика сняла ошейник и с трудом вытащила стеклянный шарик из частой сетки, которую сплела в кабинете картографа, чтобы он не потерялся. Повертела шарик в руках, посмотрела на свет. Внутри всё так же красиво переливалась маленькая вселенная. И что мне с ним делать? спросила Вика Ванильку. Мечта, разумеется, не ответила. Вика вздохнула и продолжила вертеть шарик в руках, а потом попыталась снова поймать им свет лампы, чтобы на стене ещё раз возникла картина из теней. Однако, как она ни старалась, ничего не выходило. Сфера словно поглощала лучи и даже не думала их отражать. Ванелька смиренно сидела рядом и наклонив голову внимательно наблюдала за Викиными манипуляциями. Видя, понимав, что ничего у хозяйки не выйдет, Мечта подошла поближе. И лапка мягко шлёпнула по колону, спрятанному у девочки под футболкой. "Что?" не поняла Вика. "Мне его снять?" Ванелька смешно дёрнула ушами и чихнула. "Ну, спасибо. Теперь всё понятно", усмехнулась Вика, но колон всё-таки сняла. Она так и не поняла, чего от неё ждёт Ванелька, но собиралась поэкспериментировать. Не спроста ведь мечта так старается привлечь её внимание. Экспериментировать почти и не пришлось. Стоило только Колуну оказаться рядом с шариком, как тот сам поймал свет масляной лампы. На стенах комнаты мигом возникли причудливые картины. Сначала они напоминали просто мозаику из теней, но постепенно очертания начали двигаться и меняться, и вот уже вместо абстрактного узора появилась карта. Только не плоское изображение на стенах, а словно трёхмерная проекция, и Вика будто находилась внутри неё. Да, это же та самая карта, поняла она и охнула от радости, волнения и самой малость от страха. Что делать дальше, а, Ванелька? что потом спросила Вика. Как ею пользоваться? Мечта посмотрела на хозяйку и с чувством выполненного долга легла на подушку, и свернулась клубочком. Она явно считала, что свою работу сделала. Что ж, от Ванельки дальнейшей помощи можно не ждать. Вика замерла, не решаясь пошевелиться. Она не понимала, что именно заставило карту включиться, и боялась любым неосторожным движением всё испортить. Неудивительно, что мы её не нашли, думала она, разглядывая очертания неизвестных земель. Мы-то искали обычную бумажную карту, а она оказывается вон какая. Вокруг Вики простирался целый мир: горы, реки, долины и поля, крошечные посёлки и большие города, озёра и обрывы, леса и пустыни. Заснеженные равнины, плавающие льды и буйные тропики. Мир так похож на её родной, и вместе с тем чем-то неуловимо отличавшийся. Стоило только задержать взгляд на одном месте, и картинка словно сама приближалась, разворачивалась и раскрывалась, показывая мельчайшие детали, вплоть до изумрудного мха на камне, капелек смолы на шишках или оплывшего воска на свече в крошечной кофейне. А как только Вика отпускала картинку, та сразу удалялась. Истановилось такого же размера, как и остальные. С любопытством изучая восьмирье, Вика очень жалела, что на карте нет надписей. Без них понять, какой перед тобой осколок, не было никакой возможности. В какой-то миг перед глазами промелькнули знакомые маяки на высоком обрывистом берегу Куидама, а через несколько мгновений почти игрушечной остроконечной крыши Ова, но всё остальное было ей совершенно незнакомо. Впрочем, сейчас это и не важно. Куда больше, чем название гор, река, городов, Вику волновал вопрос, как именно эта карта показывает, где какой человек находится. "Покажи мне тётю Генриету", попробовала Вика самый очевидный вариант попросить вслух. Объёмная карта мира никак не изменилась. "Генриета Карловна Тиль", переформулировала Вика. "Фрейетиль, маячница белого маяка из Куйдама". Всё без толку. Карта не реагировала. Вика с досадой вздохнула. Сложно пользоваться какой-то вещью, если не знаешь, как она работает. Хотя карта заработала, когда рядом с ней оказался кулон из осколка сердца восьмирья. Наверное, это он включил карту. Но как же тогда она работала у картографа? У него ведь не было другого осколка сердца. Или был. Тётя Генриетта говорила, что далеко не все осколки сердца восьмирья найдены. Почему бы одному и не оказаться у мастера Куртиса? А может, картографу и не нужен никакой осколок сердца восьмирья? Может, карта у него работала совсем по-другому? А викингу кулон это такая универсальная вещь, которая обладает массой разных способностей. Он светился в тумаре, обжигал руки бандитам и вот только что включил карту картографа. Что он ещё умеет? Может, и печальку от Никс отогнать сможет? А почему бы и нет? Ведь этот частичка сердца целого мира. Вика задумчиво погладила кулон. Да, она давно знает, что это осколок сердца восьмирья, но для неё он в первую очередь мамина вещь, ниточка, которая связывает Вику с ней. Мама. Как она далеко. Когда же они встретятся? Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как они виделись в последний раз. Вика вдруг подумала, что черты маминого лица начинают понемногу стираться у неё из памяти. Не на шутку испуганная этой мыслью, девочка представила себе мамино лицо. Нет, она всё помнит. Вот она, такой родной и знакомый. Внимательные серые глаза, заразительная улыбка. В глубине карты появилось мягкое золотистое сияние, словно загорелся огонёк свечи. Вика всматривалась в него внимательнее. Что это за свет? Откуда он взялся? Как только Вика сфокусировала взгляд на источнике света, часть карты приблизилась и развернулась перед ней, словно голограмма. В тесной комнате появились уютные узкие улицы неизвестного города, и старинный замок необычной радужной расцветки на вершине холма, с каким-то невероятным количеством башенок, шпили которых украшали флаги. Красивое местечко, подумала Вика. В иных обстоятельствах она была бы не прочь его посетить. В воображении тут же появилась картинка Восьмерья после того, как оно снова соединится. Вика представила себе как они с Лукасом отправляются в путешествие по самым интересным местам этого удивительного мира. Её приятель будет просто счастлив. В глубине карты появилось новое свечение. Вика присмотрелась, и неизвестный красивый город пропал. На смену ему пришёл хорошо знакомый пейзаж: пляж, яркий городок на высоком обрывистом берегу и восемь маяков. Куидам. Вика едва не подпрыгнула от восторга. Кажется, она догадалась, как работает карта. Она подумала о Лукасе, И карта показала ей, где он находится. Ну-ка, надо проверить, действительно ли она всё правильно поняла. Вика сосредоточилась и вызвала в памяти образ мастера Нильса, представила его в ночном колпаке, в котором увидела в первый раз, и спинцне на носу. Новый огонёк затеплился в другой части карты. Куйдам сложился словно в книжке-раскладушке, а его место занял объёмный и очень знакомый Вики Ково. Всё верно, мастер Нильс сейчас там. Карта работает. Чувство, как сердце взволнованно стучит в груди, Вика старательно представила себе тётю Генриетту, такую строгую и решительную с неизменными очками на цепочке, висевшими на груди и тугим пучком на затылке. Ово тоже сложился, и забъёмный стал сначала плоским, а затем уменьшился и вернулся в общую карту восьмире. А перед Викой уже разворачивался какой-то удивительный осколок. Огромная каменная глыба словно парила в воздухе, окружённая со всех сторон тумарием. Это такая летающая скала. На вершине стояло большое унылое здание, почти без окон. Оно занимало не меньше половины этого странного осколка. А с одного края скалы, прямо в клубящуюся этим над тутумарием, тянулся тоненький подвесной мост. Очень странное место. И тётя Генриетта сейчас там. Что ж, это радует, теперь Вика сможет её найти. Если, конечно, уговорит Маркус основа провести её через тумари. А когда они встретятся, Вика наконец выяснит, что за странное письмо получила тётя и узнает у неё, что пошло не так с возвращением домой. Какую ошибку она совершила, почему не оказалась на окраине Кристалинска, как ожидала. Подумав о родном мире, Вика тут же вспомнила о маме и замерла, буквально пронзённая неожиданной мыслью. В самый первый раз Огонёк в карте появился тогда, когда Вика представила образ мамы. Тогда она увидела город с красивым замком на холме. Что же, получается, мама здесь, в Восьмирье? Но этого не может быть. Мама дома в Кристалинске. Логика совершенно определённо твердила, что это невозможно, но сердце было не на месте. Почему тогда карта показывала какую-то часть Восьмирья, когда я думала о маме? Не унималось оно. Решив проверить свою теорию, Вика по очереди подумала о Маркусе, Никсе и Элле, и карта каждый раз показывала ей Фортугу. Потом она вспомнила Фрейю Гретту, хозяйку кондитерской с удивительным вареньем, и карта прилежно развернула перед ней Ову. Всё верно. А теперь Брунс. Карта послушно показала Куедам. Для чистоты эксперимента Вика подумала о противном соседе Кольке. Карта не реагировала. Всё правильно, ведь Кольки нет в этом мире. А теперь Мама. Вика помедлила. Сердце усиленно застучало в груди, ладони мигом вспотели от волнения. Ей и не терпелось скорее проверить, не появится ли Заветное сияние, и одновременно было страшновато из-за возможного разочарования. Вдруг в тот раз карта отреагировала на что-то другое, а сейчас просто ничего не покажет, ведь мамы нет в восьмире. Вика встряхнула головой, отгоняя тревожные мысли. Так всегда. Стоит только начать волноваться и сомневаться, и тут же набегает целый полк самых разных вариантов развития событий. И все как на подбор, исключительно плохие. Они сразу вытесняют здравый смысл, и всё, что ты теперь можешь это тревожиться из-за каждого из тысячи возможных сценариев. Ванилька, ты случайно не знаешь, может, в фортуге, кроме печалек, водится ещё какие-нибудь сомневашки или волновашки? С нервным смешком спросила Вика. А то у меня ощущение, что на меня как раз кто-то такой набросился. Мичта поняла голову, оглядела комнату и спокойно улеглась обратно. Ясно, значит, это я сама переживаю без всяких сомневашек и волновашек, подвела итог Вика и поняла, что этот странный короткий диалог помог ей успокоиться и сосредоточиться. Сделав глубокий вдох, Вика прикрыла глаза. Всё, пора чётко представить себе маму и выяснить наконец наверняка, восьмиряна или нет. Но вместо этого Вика снова неосознанно оттянула волнующий момент и представила не маму, а тётю Генриетту. Карта опять приблизила к ней необычный парящий в воздухе каменный остров с мрачным зданием на вершине и тонким подвесным мостом, ведущим в тумарь. Выходит, тётя там. Что ж, наверное, будет не слишком сложно узнать, что это за осколок. Пожалуй, таких восьмери немного, если вообще не один единственный. А значит, Опытные темноходы сразу поймут, о чём речь. Так, всё, а теперь пора узнать про маму. И хватит отвлекаться. Вика сделала ещё один глубокий вдох и в дверь постучали.